Это только пьеса о работе контрразведки в Мадриде. Недостатки ее объясняются тем, что она пишется во время войны. А если в ней есть мораль, то она заключается в том, что у людей, которые заняты определенным делом, остается очень мало времени для личной жизни. считает. Да, не получилось. Ну что же, в другой раз. Мне очень жаль. Да ты не виноват. Ладно. Ты первый пойдешь в ванну. Ступай и ты первый. Я очень устал. Горячей воды нет. Единственное, ради чего мы сидим в этой мышеловке, это горячая вода. Такой её нет. Мне очень грустно, что сорвало. Я был уверен, что приедут. Слушай, я знал, что они не приедут. Раздевайся, ложись спать, Макс. Ты разведчик каких мало ты, отлично это знаешь. И никто бы не сделал того, что делаешь ты. Не твоя вина, если они отменили обстрел. Ой, спать хочу. Даже голова кружится, как хочу спать. Ну давай. Давай я уложу тебя. Спать. <связи> <Сейчас. связи> а, хорошо. Хорошо, в постели. обшигнулось плюо вот кнофф лицо в подушку по крайней мере утром никто не пугается располагайся поудобнее я переночую в другом месте Дорати. Дорати. Милый. Сейчас поздно. О, около 5. Где ты был? В гостях. М -м а Свидание состоялось. Он не пришёл обстрела не было, милый. Вот и хорошо. спокойной ночи, милый. Спокойной ночи. Бриджес. Ты спишь? Нет, милый. Я не буду спать, если я хочу тебя Кое что сказать. что, дорогой? Я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, во-первых, у меня мурашки. А во-вторых, я тебя люблю. Бедненький мой. И когда я никогда никому не говорю, когда у меня мурашки. Никогда никому не говорю, что люблю, но я люблю тебя, понимаешь? Ты меня слышишь? Ты чувствуешь, что я здесь? Ты слышишь, как я это говорю? А я тебя тоже люблю. С тобой хорошо. Ты как снежный буран. Только снег не холодный, и не тает. Днем я тебя не люблю. Днем я никого и ничего не люблю. Слушай, я вот что еще хочу сказать. Хочешь выйти за меня замуж или просто всегда быть со мной, ездить со мной повсюду и быть моей любимой? Ты слышишь, я это говорю? Видишь? Вот я и сказал. Лучше замуж мне. Да, странные вещи я говорю по ночам, правда. Я бы хотела чтобы мы поженились и много работали, чтобы у нас была хорошая жизнь. Знаешь, я вовсе не такая глупая, как кажется, а то бы я не была здесь. И я работаю, когда тебя нет. Вот только вот я готовить не умею. Но ведь в нормальных условиях для этого нанимают прислугу. ах, ах ты. Мне нравится, что у тебя такие широкие плечи. И походка, как у барилы. И такое чудное лицо. Мое лицо станет много чуднее к тому времени, как я закончу свою работу. Ну как? Мурашки, милый. Проходит. Лучше расскажи мне про твои мурашки. Да ну их к чёрту. У меня не так давно, что если они совсем пройдут, мне чего-то будет не доставать. Я я ещё одну вещь хочу сказать тебе. Я хотел бы жениться на тебе. И уехать и бросить все это. Я это сказал слышала Ну что ж, милый, милый. Так и будь. Нет, не будет. Даже сейчас ночью я знаю, что этого не будет, но мне приятно это говорить. Я люблю тебя, черт, черт, как я люблю тебя. У тебя такое тело, какого нет ни у кого на свете. Я до смерти люблю тебя. Ты слышишь? Да радость моя, только про промайёт тело, Это тебе кажется. Тело как тело, но мне приятно. Мне приятно слышать, как ты это говоришь. Расскажи, расскажи, расскажи мне про свои мурашки. А может быть, они пройдут? Да нету каждого свои мурашки, и никому не охота передавать их другому. Может быть, попробуем заснуть. Милый ты мой, снежный буран